«Мама Сэм – отчаянная женщина», – наполовину одобрительно сказала Маргарет. «Знаешь, где она сейчас?» – тень покачал головой. «В Австралии. Познакомилась в интернете с одним мужиком из Хобарта. Когда они встретились воплоти, так сказать, она решила, что он все-таки так себе. А вот Тасмания ей правда понравилась. Поэтому теперь она живет там, в женской коммуне, учит народ расписывать батики и тому подобное. Разве не круто?» в ее-то возрасте». Тень согласился, что да, конечно, и положил себе еще тевтелей. А Сэм тем временем рассказывала, как британцы уничтожали аборигенов Тасмании и о человеческих цепях, что встали поперек всего острова, но уловили только одного старика и мальчика. Она рассказывала о том, как фермеры, опасаясь за своих овец, убивали сумчатых волков и И как политики вспомнили, что этих редких животных следует охранять только в тридцатых годах, когда последний сумчатый волк был уже мертв. Она допила второй бокал, налила себе третий. «Ну, Майк», — внезапно заявила она, — щеки у нее раскраснелись. «Расскажи нам о своей семье. Каковы из себя Айнсели?» Сэм проказливо улыбнулась. «По правде сказать, мы люди скучные», — сказал Тень. «Никто из нас до Тасмании не добрался». «Так ты учишься в Мэдисоне. Каково там?» «Сам ведь знаешь», — отозвалась Сэм. «Я изучаю историю искусств, женское движение и отливаю статуэтки из бронзы». «Когда я вырасту», — вмешался Леон, — «то стану фокусником». «Раз! Ты меня научишь, май канцель». «Конечно», — ответил Тень. «Если твоя мама разрешит». «Как поедим?» — сказала Сэм. «Пока ты укладываешь спать Леона, я попрошу Майка сходить со мной на часок. Здесь останавливается Бак, если ты, Макс не против». Маргарет даже не пожала плечами, только слегка подняла бровь. «Думаю, он интересный», — пояснил Сэм. «И нам о многом надо поговорить». Маргарет поглядела на тень, который поспешно занялся стиранием воображаемой капли соуса с подбородка салфеткой. «Ну, вы люди взрослые», — сказала она тоном, подразумевающим, что они таковыми далеко не являются, и пусть даже по документам совершеннолетние, на самом деле это далеко не так. После обеда тень помог Сэм смытьем посуды, вытирал. А потом показал Леону фокус с отсчитыванием монеток в ладошку. Всякий раз, когда мальчик разжимал кулачок, в нем оказывалось на одну монетку меньше, чем когда он их считал. А когда пришел черед последнего, Пенни, ты его сжимаешь крепко. Когда ли он разжал пальцы, в руке у него оказалось монета в десять центов. Жалостные крики Леона. «Как ты это сделал? Мама, как он это сделал?» Слышались даже в коридоре. Сэм протянула ему пальто. «Пошли», — сказала она. Глаза у нее блестели от выпитого. Снаружи было холодно. Зайдя к себе, Тень бросил протоколы заседаний городского совета 1872-1884 в пластиковый пакет, который прихватил с собой на случай, если Хинцельман окажется в баке. Ему хотелось показать старику упоминание о его деде. бог о бок они спустились к гаражу. Стоило ему открыть дверь, как Сэм расхохоталась. «Ах, боже ты мой!» — выдохнула она при виде «Тойоты». «Тачка Пола Гунтера! Ты купил тачку Пола Гунтера! Ах ты, господи!» Тень распахнул перед ней дверцу машины. Потом обошел Тойоту спереди и сел на место водителя. «Ты знаешь эту машину? Видела, когда приезжала к Мэкс пару лет назад. Это я уговорила Пола выкрасить ее в пурпурный цвет». «Ох!» — вздохнул Тень. «Хорошо, когда знаешь, кого винить!» Он медленно вывел машину на шоссе, Потом вышел закрыть дверь гаража. Когда он вернулся, Сэм поглядела на него искоса, словно уверенность начала покидать ее. Он пристегнул ремень. «Ну ладно, глупо это было делать, да?» — сказала она вдруг. «Садиться в машину убийцы маньяка». «В прошлый раз я благополучно довез тебя до дому», — ответил тень. «Ты убил двух человек», — возразила она. «Тебя разыскивает ФБР». «А теперь ты живешь под чужим именем дверь в дверь с моей сестрой или может майк айнсель твое настоящее имя нет тень снова вздохнул не настоящее ему не понравилось как это прозвучало словно он расставался с чем-то важным отрекался от майка аэнселя отрицая его существование будто он покинул старого друга ты их правду убил нет